Вторая дорожка, третий кассеты. Комплекс обязательных упражнений. Напоминаю, что все упражнения выполняются без очков. Как стать влюбленным марсианином с глазами на стебельках. Это упражнение можно выполнять как сидя, так и стоя у окна. Сразу решите для себя, как вы будете это делать. На стекло, чуть ниже уровня глаз, наклейте маленькую марку или картинку размером 3 на 3 или 4 на 4 сантиметра. Рисунок должен быть веселый, четко нарисованный и лучше всего в зеленых тонах. Зеленый цвет целебен для глаз. Как можно больше смотрите на живую зелень. За окном вдали выберите предмет с расплывчатыми очертаниями. Внимание! По ходу восстановления зрения объект меняем, но всегда выбираем его на таком расстоянии, чтобы он был виден нечетко. А вот расстояние между картинкой на окне и глазами 20-25 сантиметров не меняем. И начинаем тренировать аппарат аккомодации глаз. Продолжительность работы 10 минут. Не думайте о времени. Лучше всего поставить лёгкую, спокойную, приятную музыку. В течение трёх-пяти секунд рассматриваем рисунок на картинке, а затем взгляд переводим на выбранный объект за окном, причём смотрим на него поверх приклеенной на стекло марки. Затем также три-пять секунд разглядываем этот объект и снова плавно переводим взгляд на картинку. Следите за тем, чтобы глаза не вылезли из орбиты. Если напряжение возникло, чтобы расслабить мышцы, легко-легко поморгайте, похлопайте ресницами по щекам. Это упражнение следует выполнять два раза в день, в светлое время суток. Но промежуток времени между подходами должен составлять не менее двух часов. Настрой. Есть? Отлично. Держите, держите его как можно дольше. Умеете ли вы смотреть на Солнце? Пожалуйста, без шуток. Вопрос очень серьезный. Еще с древних времен на Востоке люди умели лечить любое глазное заболевание с помощью Солнца. Но как? Первое. Полезно смотреть на Солнце двумя глазами до слез, не моргая, но при строгом соблюдении определенных правил. Запомните, смотреть на солнце двумя глазами можно только на восходе или на закате, когда на линии горизонта видна только половина диска. Это особенно важно. Если оно уже встало над домом или еще не опустилось наполовину за горизонт, то напрямую глядеть на него опасно. Очень опасно смотреть на него, когда оно в зените. Ни в коем случае нельзя смотреть на солнце неподвижно, уставившись в одну точку. Первую неделю упражнение выполняется каждый день по одной минуте. В течение второй недели продолжительность упражнения постепенно доводим до двух минут. В дальнейшем время его выполнения увеличиваем до десяти минут, но не больше того. Все птицы, оказывается, живут и умирают со стопроцентным зрением, потому что они первыми встречают рассвет, а днем на солнце не смотрят в природе, все гармонично. Второе. Встаньте в тень, так чтобы одна половина лица оказалась в тени, а другая на освещенном солнцем участке. Для устойчивости расставьте ноги шире плечи. Начните делать легкие повороты головой, чтобы лицо оказывалось то на солнце, а то в тени. Дыхание спокойное. При повороте головы влево вы мысленно говорите «Солнце приходит». При повороте головы вправо вы мысленно говорите «Солнце уходит». Это очень важно, чтобы не цепляться взглядом за солнце потому что даже глазами, закрытыми веками, нельзя смотреть на яркое солнце. Продолжительность упражнения увеличивайте до 10 минут постепенно, начиная с одной. После этого обязательно выполняем на чехато, на плевато. Расслабление выполняем как минимум в два раза дольше, чем делали само упражнение. Работа обязательно должна чередоваться с продолжительным отдыхом. Чем дольше, тем лучше. Третье Теперь оставим эту тень и выйдем на солнце. Упражнение можно выполнять в течение дня до одиннадцати часов и после пятнадцати часов. Ноги поставьте удобно и начните делать легкие повороты корпуса на месте вокруг оси. Очки не забыли снять. Глаза закрыты, голова слегка приподнята вверх, так чтобы солнце светило вам прямо под брови навеки. Совершаем большие повороты туловища вправо, при этом левую пятку легко отрываем от земли. Голова следует за движениями корпуса. Аналогично влево отрываем правую пятку. Сильно не раскачивайтесь, это упражнение должно вызывать расслабление во всем теле. Во время поворотов мысленно говорите фразы «Солнце проходит мимо меня влево» затем вправо снова влево и так снова и снова но все время в направлении противоположном моему повороту помните в конце предыдущего упражнения мы объясняли для чего нужно так думать во время работы опять расслабление начихато на плевать то четвертое встаньте на освещенный солнцем участок Ноги поставьте устойчиво. Один глаз накройте ладонью, он остается открытым. Голову наклоните вниз. Продолжая совершать большие повороты корпуса, рассматривайте землю вокруг ног. При этом быстро-быстро, как можно быстрее моргая, под ладонью глаз тоже моргает. Теперь лицо подставляем солнцу и точно так же выполняем повороты часто часто моргая обоими глазами один глаз по прежнему прикрыт ладонью затем с другим глазом аналогично особое примечание если солнце в зените то выполнять упражнение нельзя и вновь расслабление начихать то наплевать то умеете ли вы дышать глазами Прежде чем вы приступить к упражнению, внимательно прочитайте его описание. Напяльте образ молодости. Сядьте на стул, устройтесь поудобнее, руки на коленях, спина прямая, все тело и мышцы лица расслаблены, в теле, в душе, в покой дышим только носом. А теперь приступаем. Понаблюдайте, как вы дышите через нос. На вдохе в носу и носоглотке ощущается прохлада, на выдохе тепло. Во всяком случае, вдыхаемый воздух прохладнее, чем тот, который мы выдыхаем. Вот это незначительное колебание температуры. Нам и надо научиться улавливать глазами. Теперь представьте, что вы делаете вдох и выдох через нос, а внимание переносите в область глаз. Попытайтесь глазами уловить движение воздуха, колебания температуры. Можно выполнять это упражнение открытыми, можно закрытыми глазами. Делайте это так, как вам легче. Такое дыхание дает отличные результаты, особенно когда вы представляете свои глаза здоровыми. На вдохе глаза прозревают, начинают четче видеть, а с каждым выдохом пелена уходит вверх. Исчезают мушки, снимается напряжение, усталость, то есть все, что причиняет дискомфорт вашим глазам. Итак, запомните, ощущение прохлады на вдохе дарит глазам все лучшее, ощущение тепла на выдохе уносит все, что им мешает. Дышать глазами можно сколько угодно и где угодно, так что дышите на здоровье как Факир Вася Иванов перемещает ощущение Будьте осторожны мыслью перемещая ощущения. Помните, как мы перед лицом держали пять пальцев и без отрыва смотрели на один из них. Этот палец моментально начинал откликаться, отличаться более высоким уровнем чувствительности. Он становился теплее, появлялась тяжесть, покалывание, Почему? Потому что от нашего внимания сосуды расширялись и сужались. Иначе говоря, с этим пальцем мы установили более высокий контакт. Связь типа «Сокол, сокол, это Беркут, ты меня слышишь?» Если ответа нет, скажите еще громче «Сокол, сокол, твою, м ты меня слышишь?» И рано или поздно сокол ответит «Беркут, Беркут, я сокол, слышу тебя хорошо». Абсолютно никакого значения не имеет, куда вы переносите внимание. Механизм установления связи один. Применим он и к глазам. Особо хочу подчеркнуть лишь то, что фокус внимания имеет ограниченный радиус действия. Вот вам маленький эксперимент. Подойдите к зеркалу и посмотрите на грудь. Теперь, не переводя взгляда периферическим зрением, постарайтесь разглядеть лицо вопрос лицо видно так же четко как и грудь нет поле зрения и фокус внимания имеют ограниченный радиус поэтому когда вы направляете внимание в какую нибудь зону именно там происходят изменение усиливается приток крови расширяются мелкие сосуды и возникает ощущение тепла или появляется пульсация сосуды расширились и рецепторы проснулись Конец второй дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.